Глава 1.2 Яроград был географическим центром Бореи и главным городом славянских племен. У Ариев была своя столица – Аркона, город более поздней закладки, впрочем, ничем не уступающий Ярграду. Аркону заложили на острове Рюген, обитатели крупнейшего племени тех регионов. У Ариев и славян было много отличий. Разные обиходы, уклад жизни, свой особый нрав и порядок ведения дел. Запад в основе своей был воинственен, а Восток, трудолюбив, довольствовался сельской жизнью и ремеслами. Асы сами принимали участие в закладке значимого городища в долине, окруженной горами, на берегу озера у истока чистейшей реки. Ярград стал негласной штаб-квартирой сейтлеров. Земля оказалась приветливее дроды, что сразу оценили инопланетные гости. Представители высших рас, а именно асы и аримийцы, часто посещали людей, возводили собственные резиденции и святилища, а некоторые из них оставались навсегда. Обширный багаж знаний космических путешественников и трудолюбия землян позволяли воплощать в жизнь сложнейшие проекты. Асы с удовольствием делились своими знаниями и передавали опыт мастерам с Земли. Они же приняли непосредственное участие в возведении двух самых главных капищ. Яр Солнца и Нуны. К вершинам обоих капищ вело ровно 248 полуметровых ступеней. Пирамиды имели техническое назначение. Попасть в них мог совсем узкий круг лиц, а ремонтом и настройкой оборудования, скрытого в самом сердце пирамиды, могли заниматься лишь асы. Другое дело сами храмы, монументальные сооружения, в которых не только проводили ритуалы, но и пускали путешественников и простых зевак, А между тем события шли своим чередом. Небо постепенно заполнили поражающие размерами бомбардировщики, заслонившие закатное светило. Ящеры пока не начинали обстрел. К тому же их корабли двигались очень высоко, так что с земли по ним было не достать ни одним видом оружия. Быстро темнело. Эскадрилья пришельца состояла из множества вайтманов. И звалась Вайтмара. «Авиманы всех мастей?» как транспортные, так и атакующие, маленькие и крупные, сбрасывались непосредственно над планетой. Но могли выполнять весьма разнообразные задачи. Агрессоры спустили на Землю всего пять десятков крупных машин, оснащенных мощным вооружением и ракетными комплексами. Не считая орудий поменьше, остальные корабли остались в запасе на бортах «Вайтманов». Боевая техника прошла сквозь всю оборонительную линию «Славяно-Ариев» ровняя землей все, что могло помешать дальнейшему продвижению наземных сил. Полностью зачистив широченный коридор от границы до деревень вокруг конечной цели — столицы. На город шли 28 виманов, поделенные на четыре группы, а остальные развернулись, возвращаясь на поле боя в поддержку великой нации дракона. Пусть сражение разворачивалось очень далеко, взрывы непрерывно доносились до Ярграда громкими отголосками эха. расходящегося по всей округе и напрочь заглушающего шум многолюдной толпы, суетливое жужжание, наполняющее взбудораженный город. Дополнением громоподобному шуму служили частые яркие разноцветные вспышки и, увы, не от фейерверка. Фронт грандиозного побоища располагался вдоль юго-восточной границы государства. Там закрепился Перун с несколькими сейтлерами. Будь то конфликт выходцев с земли, Аркаим не прошла бы ни одна сила. Однако флот Аремии медленно, но верно истреблял защитников приграничной страны. Ратичи услышал Орта громкий крик. Так на свой манер земляне называли сейтлеров. Жрец Храма Солнца в сопровождении двоих охранников торопливо приближался к ним. Ратичи едва отдышавшись, повторил он. К нему повернулись все, кроме Арталиона и Парта, так и оставшегося лежать на крыше капища и любоваться небом. «Что нам делать? Система стабилизации работает в полную силу. Но все может взорваться, если кварт попадет под обстрел». На лице жреца явно читалась паника. Без Заметив, что Артелион никак не реагирует на вопрос жреца, окликнул его парт, используя прозвище вместо имени, чтобы наверняка привлечь его внимание. «Ау! Раз-два! Есть кто?» — повторил весело парт, не получив отклика. Остальные сейтлеры не разделяли столь легкомысленного поведения, да еще и на фоне далеко не радостных событий. Но поскольку молодой ас всегда был так беззаботен, никто его вслух осуждать не стал, ограничились укоризненными взглядами. Без что делать-то им? Ответь! И залипай себе дальше в свое удовольствие!» Продолжил он, глядя вверх и даже не повернув головы к своему вожаку. Парт был младшим из трех братьев, сыновей Сварога. некогда тоже руководившего сейтлером мудрого и сильного лидера, прямого потомка рода, верховного аса, возглавлявшего совет правления три поколения назад. Сварог, отец Перуна Велеса и Парта, сделал для общества не меньше известного предка. Однако львиную долю славы и общей известности он заработал, став отцом троих детей, что для асов сравнимо с невероятным неописуемым героизмом, ибо зачать больше одного им было крайне сложно. Барт постоянно проживал на земле асов среди западных ариев, в Арконе. Легкомысленный и самолюбивый, он был скорее лекарем и света, чем, чем воином, хотя превосходно владел мечом. Крайне прямолинейный, он лупил в лоб все, что думал, но старался держать нейтралитет в любом споре, хотя не мог пренебрегать истиной, поэтому постоянно вставал между вечно соперничавшими старшими братьями. Он недолюбливал осмодеев. Но Арталиона уважал, хотя и был его вечным идеологическим оппонентом. Он считал, что место руководителя ордена должен был занять один из наследников Сварога, но признавал заслуги Ерманта. «Уходите отсюда, мы сами во всем разберемся». Обращаясь к жрецу, наконец распорядился Арталион, впрочем, так и не повернувшись. «Город эвакуируйте, ваша помощь не потребуется». Асы было взбодрились, когда их руководитель наконец заговорил, однако быстро поняли, что зря. Ирмант продолжал их игнорировать. Жрец склонил голову, повинуясь, и троица землян покинула пирамиду. «А мне можно свалить, без? посмеиваясь, спросил Парт, усаживаясь на краю крыши. Называя Арталиона бесом, Парт подразумевал демона подземного мира, одного из многих обозначений Асмодеев и прозвища самого Арталиона. Несколько сейтлеров оценили шутку. Но Ирман лишь мельком взглянул на подчиненных и снова отвернулся. Прибывшие асы делились на четыре касты. Различие просматривалось во внешнем виде. Артальон, одетый в черную мантию с капюшоном, сильно отличался от всех. Виэллис тоже был одет в одном ему присущем небрежном стиле. Но формально относился к касте магов, предпочитающих легкие и светлые одежды. Также одевались и светочи с волхвами. Хоть магами и не были. Последним был клан протекторов. Эти были одеты в доспехи, идеально повторяющие форму тела и не стесняющие движений. Материал доспехов преломлял свет таким образом, что, казалось, каждая пластинка сияет перламутровыми переливами. Форма всех асов была украшена отличительными знаками. На груди располагался герб Дроды, как символ Родины, а на плече или спине эмблема клана. Помимо этого, у каждого Сейтлера на левой руке имелось многофункциональное техническое устройство «Вартер», применяемое как для связи, так и для активации щита и сохраненных магических печатей. «Ваше сиятельство, соизвольте на нас отреагировать!» громко потребовал протектор Яровит, один из тех асов, что считали Асмодеев причиной очередной войны. Он вновь переглянулся с Симарглом, магом в четвертом поколении. И тот злорадно ухмыльнулся, исходя желчью, и тоже внес свою лепту. «Ждет, пока всех перебьют!» «А ну тихо!» — рявкнул на них Ортолеон. Смутьянов аж передернуло. У Ирманта получилось их припугнуть. Орта закрыл глаза и тряхнул головой, перестроя зрение на привычные параметры. Он, наконец, вышел из задумчивости и повернулся к своим. На пирамиде собралось всего восемь сейтлеров, хотя должно было прибыть под два десятка. «Хватит! Нашли время!» — осудил поведение Яровита и Семаргла Авраам. Он прекрасно знал о конфликте внутри группы, но решил поддержать Ирманта на этот раз. Авраам проживал в Ханаане. Из своей провинции он прибыл один, оставив Исаака и Якова собирать армию. По такому же принципу действовали и другие асы, поэтому в Ярград перенеслись всего восемь сейтлеров. Как только Эрмант нарушил тишину, тут же заговорили и остальные сейтлеры, словно восприняв речь вожака как разрешение на общение, хотя им никто этого не запрещал. «Добряк ловит бодряк!» — захохотал парт. «Плюнь ты на них, Авраам! Экономь позитив, он тебе еще пригодится!» Тыкая пальцем в небо, указывая на Вимана и заявил своим сиплым спокойным голосом Велес, средний по старшинству сын сварога. «Что ты за него переживаешь? Его хрен чем проймешь?» — кивнул он на Эрманта. «Да у них на ханане все такие!» — отмахнулся Иеровит, словно Велес поддержал его, а не вторую сторону. «Все же это лучше вашей надменной глупости и озлобленности», — возразил Авраам. Артолеон занял позицию безучастного наблюдателя. У него сформировался устоявшийся иммунитет к нападкам любого рода. Без. «Как бы там ни было, давай начинать», — очень спокойным голосом предложил Велес и, чуть подумав, добавился смешком. «Не то, чтобы я куда-то торопился. Пусть братец вдоволь попотеет. Ему полезно, чтобы не зазнавался. А вот люди с обеих сторон ни в чем не виноваты. Устроили неизвестно что, надо разгребать». Окончание фразы прозвучало двусмысленно. Велес, или Леший, как его здесь прозвали, сильно отличался от остальных асов, и не только внешним видом. Его можно было назвать особенным. Будучи протектором, он не использовал броню, зато владел техниками первых, что было редкостью. Велес жил на земле дольше любого аса и не входил в орден сейтлеров, даже вартер не носил. Он считал, что асы сбились со своего пути, а к испытывал искреннее сострадание. Любил людей и верил в их прогресс. Вечно лохматый и грязный, Велес носил серые лохмотья и предпочитал жить один глубоко в лесу, надолго не задерживаясь на одном месте. Живность лесу считала его своим, поэтому Велеса часто прозывали лешим. Добрый и безотказный, не задумываясь, отдавал последнее незнакомцу и никогда не требовал ничего взамен. Велес состоялся как ученый, неугомонный и любопытный первооткрыватель, Строгий и простой, с твердой системой принципов, он всегда оставался серьезным и не говорил без дела. Велес никого не карал, считая это полномочием высших сил и оставляя процесс продвижения и защиты законов на Перуна. «Говоришь так, будто понимаешь, что происходит», громко проговорила, Ас, стоявший в стороне от всех, возобновив тему претензий, недовольных Карталиону. Ему было любопытно, ведь на деле никто из собравшихся на пирамиде не знал, что произошло на Дроге. Все лишь видели результат, как и пара озлобленных на Эрманта сетлеров. Хотя те знали нечто важное. Но только часть случившегося. Остальное додумали сами, выстроив претензии на предположениях. «Эх!» Обнажив длинный клинок, выдохнул Радигаст. «Отличный день для кровавых рек!» Потирая руки в предвкушении битвы, сказал он. «Кровожадный ублюдок!» В глаза обозвал его парт. Но Радигаст воспринял его слова как комплимент. Свет очень не стремился обидеть, точно зная, как тот отреагирует на подобное высказывание. «Смотри, чтобы тебя не затопило, а то захлебнешься ненароком». «Больше никого не будет», — полюбопытствовал Арталион. Он обращался сразу ко всем, не желая объяснять несколько раз. Откровенно говоря, Ирмант изначально просто ждал, пока соберутся все, хоть и всматривался в горизонт не без интереса. «Земли славян собирают войска!» Арии сольются в единую армию и ударят со своего фланга. Но сколько времени потребуется на сборы, предположить не возьмусь. Недостаточно виманов, те, что есть, прибудут в ближайшие часы». Отчитавшись за свой регион и город на озере, располагающийся в западной части континента, Радигаст решил разом пройтись по всем западным регионам, так как уже получил данные. «Прови собирает поморское воинство Старгарда на реке Ина». Туда же стягиваются варги Плуна. Подага ведет их с опережением. Выслушав отчет, Артелион просто кивнул. «Исаак и Яков тоже собирают войска, но тебе надо выбрать место для их удара». Подкидывая Эрманту задачу, стрял разговор Авраам. Хорс поднимает север. Он будет раньше всех и поведет народ к Аркаиму на помощь Перуну или освобождать город, как успеет. В любом случае отрежет отступление нации дракона. Заговорила единственная женщина среди этой мужской компании своим милым голосом, и все заулыбались. Макош присоединилась к ним совсем недавно, прибыв последней, когда ее уже не ждали. Девушка порадовала почти всех своим появлением, и только Эрмант не одобрил столь хрупкого пополнения. Сказывалась личная симпатия, точнее, любовь. Женщины могли биться на равных с мужчинами. Однако практика такая без острой необходимости не поощрялась. «А ты что молчишь, Стребок?» Отметив отстраненность последнего аса, молвил Арталион. «Нечего сказать, потому что худых слов от меня тут не ждут, а хорошего не вижу. Мы время теряем, а там люди мрут», — высказался Стребок, отвернувшись. «И то верно», — поддержал его Радигас, трвущийся в бой. Следом за ним свое гнилое словцо решил внести Иравит, но не успел даже рта открыть. Арталион опередил его. «Начнем. Более медлить смысла не вижу. Как вы все знаете, народ дракона начал масштабное наступление на Борею под руководством ящеров по всей южной границе. Перун, Харли, Мирн руководят обороной. Ситуацию описывают как крайне тяжелую». На орбите две Вайтмары Аремии, больше двухсот кораблей. Они стягивают десантные силы к Ярграду. Пока люди сражаются на дальних рубежах, их опустошители скоро начнут город штурмовать. Артелион просчитывал ходы врага наперед. Они ли только аремийцы отчаянные, но не сторонники нелепой смерти? Вновь все с тем же отнюдь не тонким намеком заявился Маргал. «О чем ты?» — раздраженно ступил парт, уставший наблюдать за бездоказательными обвинениями лидера. «Да о том, не обошлось ли здесь без вашего собрата, что, вероятно, учитывая прямое участие темных во всех известных нам войнах, подхватил Яровит, но напоролся на общее недовольство. «Достал. Есть факты, поделись. Нет, заткнись. Если надо, помогу». предложил Велес. Его услышали. смутяны смущенно опустили глаза. Ведь лешего побаивались не меньше Ирманта. Настроенные сейдлеры были весьма по-разному. Кто-то вел себя неуверенно или осторожничал. Для кого-то главным была битва. Смерть людей, хаос и прочее было им совершенно безразлично. Такие нисколько не скрывали радости от происходящего и рвались в бой. Наблюдателям не были чуждые эмоции, присущие людям. Страх, паника, возбуждение, радость. но не умели обуздывать свои чувства. «Долго они? Будет высадка вообще или нет?» С легким нетерпением заговорил Ирмант. «Парт, с кем получится связаться? Хотелось бы узнать больше». «С кем угодно», — уверенно начал тот, но потом со смехом добавил. «Правда в пределах планеты». Орта сдержанно улыбнулся краешком рта. «Главное, что вы здесь», — кивнул он и перевел взгляд на смутьянов. Пусть и совсем своим негодованием отправляйтесь на темную пирамиду. Нам нужно накрыть центр города защитой. Мне требуется время. Яровитос и Маргол склонили головы в знак согласия. Парт, мне нужно поговорить с Баламиром. Сможешь пробиться через колпак Оримии? Последняя фраза прозвучала громче остальных. Порта давал понять, насколько это важно. Однако Парт объективно не видел в попытках смысла. За пределы галактики он бы однозначно не добрался. Аримея позаботилась о блокировке сигналов и переноса всех видов, поэтому промычал в ответ, потирая кулаком лоб. Весьма маловероятно. Артелион не настаивал. Он осмотрел тех, кто приказа еще не получил, выбирая связку для следующего поручения. «Не могу найти Баламира», — растерянно произнес Парт. «Скоро прибудет, Вайтман Сварога. Попробуй соединить меня с вашим отцом». «Он должен быть уже в этом сегменте», — нахмурившись, ответил Эрмант. «Хорошо, не подходил бы он пока близко. Собьют еще», — пробормотал парт. «Как бы ни отправили корабли на его перехват». И опять закрыл глаза и впал в транс, налаживая связь. «Велес и Авраам, вы поднимите барьер со светлой пирамиды. Давайте, пока не начался обстрел», — распорядился Эрмант. «Чтобы создать мощный барьер...» Требовалось четыре сетлера и обе пирамиды. «Вот еще придумал!» — возмутился Велес. «Может, тогда давай вместе с тобой будем держать колпак, а драться чистюля пойдет?» Он с сарказмом посмотрел на одетого в белое брата. «Макош вполне справится с барьером, а твои планы мне параллельны. Я здесь по собственному желанию и пойду только в пекло, прихватив с собой опустошителей». «Справедливо, будь по-твоему. Макош, сможешь?» ирман посмотрел на девушку. Та только повела плечами. Орта и не подумал настаивать или требовать повиновения на правах главы сеттлеров. Он уважал Вереса. «Парт!» Орта снова поторопил Светоча. Спешить не стоило, но и особо медлить нельзя было. Сражение подбиралось вплотную. А внятно сформулированного плана все еще не было. «Ищу!» – нахмурившись, ответил Парт. Тем временем флот ящеров, наконец получив приказ, принялся поэтапно ровнять землей окраины прекрасного города, подбираясь к духовному центру. Туда же сбегались и жители города, так и не покинувшие столицу. «Начинайте», — дал отмашку Арталион. Пары сейтлеров, задействованные в активации энергетического защитного покрова, начали работу. Чтобы запустить общий щит, требовалось зайти в пирамиду и воспользоваться панелями управления. Несмотря на отданный приказ создать защитный купол, Артальон был убежден, что пирамиды бомбить не станут. Аремийцы привели Вайтмару к земле, а значит, нуждались в атме планеты, и побоятся повредить святыни, так как капища неразрывно связаны с маной. «Отца нашел, и знаешь, похоже, сегодня твой день», — материализовал желаемое, — послышался голос Парта. Он говорил едва слышно и невнятно, словно про себя. Артальону пришлось напрячься, чтобы уловить смысл сказанного. Ирмат подошел ближе со спины и положил руки на плечи Светоча. Его зрачки закатились, но глаза оставались открытыми, пугая видом двух черных колодцев. Орто вошел в состояние духовного единения, используя парта в качестве проводника. Его сознание покинуло тело и понеслось сквозь космические просторы на борт Вайтмана. Переместившись, его дух очутился в затемненном зале, а тело на земле замерло статуей. На корабле его уже ждал Баламир, ас и ближайший друг.